Глава вторая. Ироним Истратьевич метался по дивану, испытывая контраст пьяных сновидений. Иван Васильевич, допив водку, уснул в кресле, успел съесть еще два десятка горячих пельменей, которые ему лично принесла тетка Ефросиня, она еще стукнула своей грубой палкой по полу, напомнив самого плохиша, делавшего то же самое, только не на его во сне, хотя бес его знает, где я и где сон, когда хорошо льется водочка и смачно дымятся. Аппетитные пельмени, покрытые белым покрывалом жирной сметаны. Проспали они недолго. Не прошло и часа, как тетка Ефросиня, трубным низким голосом, совсем не соответствующим ее сгорбленной фигуре и почтенным годам, разбудила обоих, объявив, «Ам, люди городские приехали! Вставайте, алкоголики проклятые!» При этом она с особым презрением посмотрела на Иронима Истратевича. «Машина шибко дорогая у них, а одного значок государственный!» «Вставайте, позорники, беда на мою голову, позор коих засударивы люди, а эти пропойцы валяются средь бела дня!» Иван Васильевич скачал с кресла. Ироним Истративич оказался возле него на мгновение, начал руками причёсывать волосы, сбившиеся в бесформенную копну. «Чёрт их принёс, когда не ждали!» Недовольно пробурчал Иван Васильевич, потянувшись к бутылке с водкой. «Поставь на место, нечестивец!» закричала тётка Ефросиня. Иван Васильевич взробно на нее глянул, на оступе ему, руку от бутылки. и Ироним, приведи себя в нормальный вид, смотреть на тебя не могу. вот ты на этого придурка смотришь? Только до этого дел полезных сделал. И церковь у нас, считай, новая, и сего переименовали богоугодным названием, а и все остальное. Зачем с ним время проводишь? Не пора он тебе, пропащий человек. В рехе потонул. А ты с ним из-за бутылку, вот результат. Гневно продолжила тетушка. «Ну-ну, тетушка, ты не забывайся, я уже не малец прыщалый. Харчай быстро гляшу, сама монастырь к Петериму поедешь!» Крикнул Иван Васильевич. «И меня не пужай. Петерим приедет, ставит, нагоняй тебе богохульнику, и тебе, и Ироним, еще раз на орехи достанется». «Прости, сестра, хабес проклятый, меня все искушает!» После этих слов Иронима Истратьевича Иван Васильевич громко рыгнул. «Сам к нему ходишь, посмотри на него». В том же Тоне продолжила Ефросинья. «Хватит, сказал, без вас хреново!» — закричал Иван Васильевич. Только эта сценка осталась позади, как бегом в гостиную влетела одна из помощниц тетки Ефросиньи и испуганно сказала. «Идут по лестнице!» «Давай, встречай гостей, чтоб встал, как истукан!» — обратилась к любимому племяннику тетка Ефросинья. «Здравствуйте, гости дорогие!» — произнес Ираним Истратевич, опередив Ивана Васильевича. В гостиной появилась группа людей в количестве пяти человек. Двоими из них были представительницы прекрасного пола. Иван Васильевич, не ожидавший такого количества гостей, на какое-то время потерял способность говорить. целая делегация, мать его, каждому услужи!» мелькало у него в голове. Эдуард Арсеньевич сразу опознал, кто здесь хозяин, кто нужен в первую очередь. Ираним Истративич страстно жал всем по очереди руки. Тетка Ефросинья, находящаяся чуть в стороне, крестилась, И искоса поглядывала на не вписывающегося в делегацию рыжебородого человека. «Господи, такой все, что плохо лежит, сразу потащит!» Думала она, а на деле всем старательно кланялась, включая и этого неприятного типа. Иван Васильевич под кулачник остался неудел, ну, ненадолго. Эдуард Арсеньевич учтил, сделал шаг навстречу ему и пафосно официально представился. Кавакакин Эдуард Арсеньевич, помощник делегата, заместитель правого отдела. На пиджаке Эдуарда блестел выразительный значок, привлекая к себе максимум внимания хозяев дома. И Иван Васильевич, глядя на значок больше, чем на лицо, Эдуарда пробовнил. — Откулачник Иван Васильевич, местный предприниматель. Если хотите, то землепашец, большой сторонник и верный адепт Объединенной России. Последние слова явно родились под влиянием блистающих, бриллиантовых планок значка. Не успел Иван Васильевич закончить, как перед Эдуардом Арсеньевичем предстал Ироним Истратьевич. Он во второй раз протянул свою руку, изо рта Иронима шел стойкий запах свежего перегара, а опухшее лицо говорило о том, что принятие спиртного происходило совсем недавно, и Эдуард не почувствовал, в отличие от Карины Короны, какого-то отвращения. она напротив начал глазами искать следы веселья в виде бутылок и закуски. Ироним Истратьевич Нововеров, бывший настоятель местного прихода и ваш верный слуга, сложившийся обстоятельством. После вперед вышла Карина Карлана. Карина Карлана Бурштейн, совладелец акционерного общества «Народное изобилие», управляющая предприятием и всеми активами Паенской области. Внешний вид и голос Карины, конечно, не могли переплюнуть значок Эдуарда, но впечатления произвели настолько сильное, что Иван Васильевич с Иронимом Истратьевичем открыли рты, А тетка Ефросиня смотрела на Карину с высшей степенью почтения. Это мои помощники Андрей Павлович Кусков, рабочий, Инна Владимировна Денисовна, менеджер, также наш большой друг, соратник, ведущий профессор психологии Смышляев, Иннокентий Иванович. После слов Карины Коровной на переднем плане оказался профессор Смышляев. Он многозначительно учтиво поклонился, используя одну лишь голову. — Очень приятно. Такая важная и красивая дама в нашем обществе. Очень рад, очень рад, — подал голос Ироним Истратьевич. — Ну, не стоит, дорогой Ироним Истратьевич, — неожиданно смутившись, произнесла Карина Карловна. После ее слов дело в свои руки взял Иван Васильевич, с недоверием поглядывая в сторону Рожебородова. — Давайте, гости дорогие, к столу. Через пять минут все соберут, — произнес он с интонацией широкого душевного подъема. В это время прислуга уже накрывала всем, что было под рукой, большой стол в той же гостиной. — Неудобно вышло, — промычал Иван Васильевич. — Я не представив свою тетку Ефросинью Петровну. — Не нужно беспокоиться, — произнесла старуха. Но Карина корона а вслед за ней все остальные, учтиво поприветствовали Ефросинью Петровну. Иннокентий Иванович с Эдуардом Арсеньевичем даже попытались поцеловать сморщенную руку Ефросиния, но она, не давая им этого сделав, строго сказав. «Я живу духовной жизнью и подобное излишне, господа». Старуха говорила чистую правду, ее внешний вид не давал в этом усомниться. Сгорбленная, вся в черном включая голову, завернутая в глухой платок. Длинное платье, подметающее пол, и строгая, даже страшная своим аскетизмом палка в руках. Профессор отметил бросающийся в глаза контраст. Между теткой и племянником подумал о неизбежном, не всегда правильном временном порядке. Рыжая борода не занимался уму заключения, но хотел поскорее. заняться набиванием живота. Тем более на столе к тому времени появились нехитрые закуски из вареного мяса с горчицей и хреном, колбасы и сыры, соленые и маринованные огурцы, помидоры. Женщина приятной наружности и привлекательной формой и объемной груди внесла ароматный горячий хлеб. Ржебородав, глотнул слюну один раз, подумал, что это некультурно, но не сдержался еще дважды. «Это другая женщина средних лет». не уступающая первой в миловидности и форме фигуры, поставила на стол большой запотевший графин с водкой, большую бутыль с красной настойкой на рябине, а первая женщина, в один момент оказавшись возле второй, держала в руках огромное блюдо с дымящимися с сумасшедшим ароматом пельменями. «Прошу к столу, гости, дорогие, угощайтесь, извините, что так скромно, но мы не ждали вас сегодня». Произнёс Иван Васильевич, широко расставив руки, загоняя этим жестом гостей за стол. Рыжая Борода тут же жадно накинулся на угощение. Аппетитная, не меньше, чем пельмени первая из женщин, разливав хрустальные стопки в водку. Рыжая Борода хотел проглотить свою порцию, не дождавшись тоста, но его стремление перехватил строго осуждающий взгляд Карины Короны. И с недовольной миной на лице Рыжая Борода оставил свою попытку. и Иннокентий Иванович думал о другом. Странно, никто не озвучил цели визита. Ни у кого из местных не возник вопрос, значит, они либо все знают, либо стесняются спросить, боязнь веначка Эдуарда. Скорее, первое, вон как скакал ироним. Ощущение, что он ждал гостей каждый божий день. «А встречу в моем скромном поместье!» Поднял в топку с водкой Иван Васильевич. Все чокнулись, включая Ину, раздался звон хрусталя. Рыжая борода снова вызвал неудовольствие Карины Карланы, громко отрыгнув после принятия водки. Иван Васильевич старался вести себя крайне осторожно, боясь строгой дамы, которая сидела напротив него. такой бабе не пёрнуть, не пошутить, не харкнуть!» думал Иван Васильевич, очень аккуратно закусывая кусочков колбасы. Вторая привлекательная женщина внесла на широком подносе большую жареную курицу, поставила на стол. Рыжая борода вылупился на её грудь третьего или более размера и напродела то же самое, с разницей в том, что она сначала посмотрела в сторону бородатого, а потом на то, что заставило его очередной раз забыть обо всем на свете. Глубоко внутри Инну противно кольнула скрытая ревность. У нее не было и не предвиделось такой объемной формы женского достоинства. «Мы вас ждали, но не сегодня. Но сегодня был разговор о вашем предстоящем визите. И, наконец-то, вы приехали!» Не удержался Ироним Истратьевич. Женщина, которая наливала водку в первый раз, делала это вторично. «Давайте за наше общее дело!» «Многозначительно и не знаю еще сути дела», — произнес ранимый стартич, скачив со стула со стопкой водки в руках. Все встали, чокнулись, выпили. Иван Васильевич жестом подозвал к себе одну из домашних женщин. фыркнул ей на ушко. После этого женщины покинули гостиную. «Сами управимся, нечего уши греть!» — произнес он, зачем-то объясняя свое решение. Рыжая борода заметно потаскнела. А Инна мысленно рассмеялась. Карина корона акцентированно прокашлялась. чтобы обратить на себя наибольшее внимание. Прием привычный для нее удался, и все присутствующие за столом притихли, обрати свои взгляды на Карину к корону. Ситуация у нас такая. Мы прибыли сюда, как можно догадаться, не с пустыми руками. Самим плохишом нам были переданы важнейшие предметы, которые нам необходимо разместить у вас, после чего на нас всех ляжет колоссальная ответственность за сохранение тайны. «Вы, Карина Карловна, имеете в виду размещение того, что вы привезли в мемориале памяти августа 91-го?» Опередив Ивана Васильевича, который начал открывать рот, спросил ранним Истратьевича. «Мы привезли, приложив к этому серьезные усилия, в плане конспирации, шкатулку самого господина Плохиша. Она имеет важнейшее значение как символ сохранения нашего с вами времени и то, что само собой разумеется всей Объединенной России». Есть необходимое условие. При заложении ларца должны быть представлены все общественные группы Объединенной России. У нас с этим все в порядке. Предприниматель, чиновник, рабочий, крестьянин, священник, молодое поколение. Все на месте. И я думаю, что нам не стоит тянуть с процедурой закладки. Но я бывший священник. Нужно Адриана привлечь. Высказал сомнение Ироним истратив. Подумаем, произнесла Карина. И так сойдет. Уверенно заявил Эдуард Арсеньевич. «Не согласится, Адриан!» Пробубнил Иван Васильевич. «Но плохиш ничего об этом не уточнял, когда мы виделись», озвучил свои размышления Ираним Истратьевич. «Вы знакомы с плохишом?» Малость удивилась Карина корону «Конечно, он был у нас совсем недавно», гордо произнес Иван Васильевич. но тогда точно сойдет», облегченно произнес Эдуард Арсеньевич. «Всяко!» – вставил свою рыжий борода, запихивая в рот большую ложку с парочкой пельменей. «Не хватает студента!» – подал голос Иван Васильевич. «Я же сказала, молодое поколение. Инна работает ведущим менеджером и к тому же заочно получает второе высшее образование», – напомнила Карина корона посмотрев на слегка смутившуюся Инну. «Я думаю, есть еще одно немаловажное обстоятельство, о котором почему-то не упомянул плохиш». «Но согласитесь, что это резонно. Нам необходимо провести здесь полных два дня», вмешался в разговор профессор Смышляев. «Непонятно, для чего ждать целых два дня. Я хоть отпросился у Дмитрия Гириловича и Леры, но всему есть предел», возмутился Эдуард. «Ни у кого так и не появилась версия», спросил профессор, наблюдая, что его соратники не могут понять, о чем он пытался им сказать. Ответа не последовал. Иннокентий Иванович хотел начать объяснение своей мысли, как из-за открывшейся двери раздался голос тетки Ефросини. «Перез два дня будет очередная годовщина образования Объединенной России!» Но Плакиш ничего об этом не написал, неуверенно произнесла Карина Корона, и тут же начала перечитывать послание. «Нет ничего», покачав головой, добавила она к сказанному. «Кажется, этот человек что-то сказал мне, когда я его видела». Крайне тихо и робко произнесла Аина. «Что он еще говорил?» — с явным неудовольствием в голосе отреагировал Эдуард. От этого Инна сразу примолкнула. «Говорите, милочка, если начали», — вмешался профессор. «Он сказал мне, передавая письмо, — поторопитесь, осталось несколько дней. Затем придется ждать целый год». «Инна, ты уверена в этом? Или, может, тебе сейчас это пришло в голову?» С очень серьезным выражением на лице спросила Карина Карун. «Я не уверена в точности слов, но о времени точно он сказал». Ещё тише произнесу Аинам. «Согласитесь, что всё это логично. В таком деле символизм многое значит», — появился в разговоре ещё сильнее опьяневший Ираним Истратьевич. «Вероятно, что это так, но мне хотелось побыстрее закончить дело», — снова не согласился Эдуард Арсеньевич. «Эдя, хватит уже нить. Говорят тебе, что нужно знать ждать, значит, будем ждать. Или ты опять хочешь встретиться с товарищами?» Изменив корректному тону, перейдя на более привычную форму, Карина корона одернула Эдю, но тот и не думал сдаваться. «Если мы будем торчать здесь двое суток, тогда не только мне, но и всем остальным предстоит встретиться с товарищами». чего отчего-то кажется, эдя что ты совсем не против с ними пообщаться. У тебя с ними почти симбиоз, там уже твои бонусы от общения с ними!» Немного перебрав тембре произнесла Карина. Эдуард Арсеньевич на этот раз ничего не ответил Карине, остальные с интересом ожидали продолжения пикировки, но ее не последовало. говорить у вас можно?» – просил Рыжая Борода у Ивана Васильевича. «На балконе, вот выход!» – ответил Иван Васильевич.